Мы никому не позволим разрушить наше единство и наше общество всеобщего благоденствия. Никто и никогда не сможет забрать у нас ту свободу, которую мы завоевали в смертельной схватке с мировым коммунизмом». Восторженный рев толпы, крики «Франко, Франко, Франко» продолжались несколько минут. Через час радиостанции мира передали сообщение об этом фантастическом митинге в поддержку Каудилио. Полмиллиона человек продемонстрировали свою верность диктатору свободы и национального возрождения. Через три дня Франко выступил в Сарагосе. На митинг было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 Когда ваше правительство снимет санкции против моей страны? Когда вы откроете границы? Или коммунистический подпевала Деголь получил приказ из Кремля продолжать слепую антииспанскую политику? Долго ли он сможет ее проводить? Мы же отныне союзники Соединенных Штатов. хотя того в Париже или нет? Когда Бен улетел в Нью-Йорк, его провожал адмирал Карреро Бланко, самый доверенный друг Франко, не скрывавший и поныне симпатий Гитлеру. Это был великий стратег, великий антикоммунист. Если бы не его чрезмерная строгость против евреев... Он бы поставил разболтанные европейские демократии на колени. Бен поинтересовался. «А Россию?» Карреро Бланко убежденно ответил. Он был слишком мягок со славянами. «Там была необходима еще более устрашающая жестокость. Пройдет пара лет, и вы убедитесь в правоте моих слов. И еще...»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 Бен посмеялся. «А как же объяснить феномен Толстого, Чайковского, Гоголя, Прокофьева, Менделеева?» Кареро Бланко не был готов к ответу,